Глава 15. Скрыв свое удивление, Лаик впустил ее и приготовил питье, достойное этого названия: Зеленый поджаренный японский чай ходзитя, который он доставал только по особому случаю. Дрожь вернулась с новой силой. В открытой кухне, заполненной всякими приспособлениями из нержавейки, его манипуляции производили больше шума, чем соло на ударных. София не обращала внимания. С остановившимся взглядом она неподвижно сидела на табурете по другую сторону стойки. Ее лицо с идеально гладкой белоснежной кожей и чуть раскосыми глазами было лишено всякого выражения. Лаик замялся, прежде чем высказывать обычные банальности. «Что случилось?» — спросил он, наконец, вполне прагматично. «Его убили!» Он замер с чайником в руке. «Что?» «Только что нашли его тело, сильно изуродованное!» Пусть ее отец был довольно темной личностью, такого Лаик не ожидал. Джованни Монтефиори по прозванию Кондотьер был жестянщиком, начавшим с нуля и построившим целую империю. О нем ходило множество слухов, В частности, о его связях с «Мафией» в «Белых воротничках» и «Сильвио Берлускони», но лаик по наивности полагал, что, перешагнув семидесятилетний рубеж, тесть отошел от дел. Засвистел чайник. «Что тебе в точности известно?» «Это ужасно». «Это...» Она замолчала, потом продолжила более твердым голосом. Судя по результатам первого осмотра, ему вскрыли грудь циркулярной пилой. После этого ему София снова заколебалась. Он никогда не видел, чтобы она боялась слов. Вырвали сердце. Лаик снова застыл. Он не в первый раз слышал о смерти такого рода. Именно так был убит Филипп Сезенсеко в сентябре этого года, в Лубумбаше. Несмотря на расстояние, оба убийства были несомненно связаны. Тем более, что Хемехт, люксембургской компании кондатьера принадлежала 18% акций «Колтана». Чашки, дерганые движения. Держи себя в руках. Григоар Марван, следующий в списке, он сейчас как раз там в самой пасти волка от этой мысли лаик пролил свой чай вытер налил по новой что еще тебе известно ничего он уехал на работу на рассвете как всегда его тело нашли около десяти утра в окрестностях синий синий город в италии в регионе тоскана в провинции флоренция. У него была встреча. Ты ж его знал. У Монтефьори была одна особенность. Он едва умел читать и писать, и вдобавок был одержим секретностью. Его расписание было известно только ему самому. Ни записных книжек, ни мобильника. Его секретарша была совершенно не в курсе. Если копы захотят восстановить его последний день, мало им не покажется. «Ты говорила с полицией». София презрительно пожала плечами, словно отвечая, что они могут знать о Монтефиори. Глядя, как она сидит за мраморной столешницей, точным подобием той, что украшала их кухню на площади Иена, он видел ее такой, как прежде. Их первое золотое время. Бесчисленные кафе Нью-Йорка, Флоренции, Парижа. Исполненные воодушевления ужины когда Лаик начал восхождение по финансовой лестнице. Крики их первенца. Купленную ими квартиру с видом на Эйфелеву башню и дворец Токио, которая уже напоминала святилище. Взволнованный, он предложил ей пройти в гостиную. «У них есть версии? Подозреваемые?» «Я ничего не знаю. Расследование только началось, будет вскрытие». Я завтра уезжаю во Флоренцию. А где дети? Дома. Я им пока ничего не сказала. Он счел своим долгом заговорить о теще. А как мать? Ноль реакции. Увеличит свою дозу лекарств и отплывет чуть дальше от этого берега на какое-то время, и все. А сестры? Накинулись на похороны, как гиены, чтобы доказать свои организаторские способности. Они уже нацелились на президентство в империи. Никаких шансов вспомнить их имена. Не такие красивые, как София, незамужние, они завладели важными постами в компаниях кондотьера. На их фоне София выглядела пустой и праздной, принцесса. Ее напрасно недооценивали. Куда более блестящая, чем сестрицы, она испытывала природное презрение, унаследованное от матери аристократки к труду. Эта работа была ее недостойна, а вовсе не наоборот. Он выпил чай залпом. Ходзитя не имел никакого вкуса после пойла с маслом и солью. Он пошел налить себе еще. София не прикоснулась к своей чашке. Зайдя за стойку, взглянул на нее еще раз. Она сидела на диване спиной к нему. Черные гладкие волосы струились, как японские чернила. «Сколько раз?» Он тайком восхищался ею. Он стряхнулся, отгоняя умиление. Только не поддаваться. Она здесь, чтобы заманить его в ловушку. Другого объяснения нет. «Мне, правда, очень жаль насчет твоего отца», — сказал он, подходя. «Но зачем тебе понадобилось сообщать мне об этом лично?» Он не удержался от небольшой подколки. «Это что-нибудь меняет в нашем разводе?» Нужно подписать какие-то бумаги. Не будь таким идиотом. Я пришла из-за похорон. Хочу, чтобы ты поехал с нами. С нами? Со мной и с детьми. В разгар развода такая просьба не лезла ни в какие ворота. «Не понимаю», — выдохнул он. «Вот уже несколько лет мы друг друга в клочья рвем». «Твоя мать и сестры мечтали бы увидеть меня в тюрьме или в психушке, что до остального твоего семейства они...» «Ты едешь или нет?» Он отпил маленький глоток. «Конечно».